Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Дмитрий Беленкин. Ученик-чародеев. Фантастический рассказ был опубликован в журнале «Юный техник» в 1972 году. Читает Олег Шубин. Задача из учебника «Эвристики». Без помощи подъемного крана и тому подобных средств в глубокую яму бережно опустить, не сбросить, а опустить, стальной куб весом в три тонны. В течение 15 минут найти способ, как это сделать. Рассказывают, что к Эдисону однажды пришел человек, который заявил о своем намерении создать растворитель, который растворяет все, любые материалы. «Прекрасно», — заметил Эдисон. «А в чем вы будете его хранить?» Это возражение гениального изобретателя почти столетие считалось неотразимым. Найдите, по крайней мере, два способа хранения вещества, которые все растворяет. Время на обдумывание — 10 минут. Надо быть не знаю каким человеком, чтобы без трепета начать свой первый в жизни рабочий день. Тем более в особой аварийной, куда стремятся толпы, а попадают единицы. Да и те вскоре отсеиваются наполовину. Но как, готов к роли Атланта, подпирающего Землю, а заодно и космос? Сотрудник, которому я был отдан под покровительство, смотрел весело. Я хотел ответить улыбкой, но улыбки не получилось». Особая аварийная была тем нервным узлом, на котором замыкались все земно-космические линии связи. Она располагала мощнейшим вычислительным парком, огромной информатекой, но внешне походила скорее на санаторий – небольшое тихое здание в тихом уголке леса над тихой речкой. Обязательным тут было одно единственное правило – минута в минуту быть на дежурстве, минуту в минуту сдать дежурство. Да и то человек мог заранее отказаться от дежурства, если чувствовал себя недостаточно бодрым. Должен был отказаться. Тут не человек подлаживался под особенности работы, а работа подлаживалась под особенности человека. Настолько, что даже во время дежурства, если, конечно, не было вызова, человек мог заниматься чем ему заблагорассудится. И это в организации, на которой лежала поистине небывалая ответственность. Умом я, конечно, постигал всю необходимость и правильность именно такого порядка. Понимал и то, что когда за долгие годы учебы ты привык быть на поводу, то нелегко научиться отвечать за самого себя, воспитывать самого себя и тянуть самого себя. Многие почему-то думают, что самая жесткая дисциплина – это дисциплина внешней регламентации. Она самая неприятная, верно? Однако редкий человек не способен приноровиться к ней, тогда как самодисциплина свойственна немногим. Но даже не это меня беспокоило. Не опасение, что я погрязну в лени или не смогу без понуканий развивать культуру своего ума, меня тревожило и пугало способен ли я делать то что делают мои коллеги ибо несмотря на эвристическое образование знания семинарские успехи работа моих новых друзей производила на меня впечатление чуда то есть внешне все выглядело просто когда вспыхивал красный сигнал тревоги в особой аварийной никто никуда не бежал обычно тревога заставала дежурного в кресле где он и оставался потягивая кофе и размышляя Его поведение настолько противоречило всем понятиям о том, что такое тревога, беда, оврал, что постороннего человека охватывало сильнейшее желание схватить, казалось бы, дремлющего сотрудника за шиворот и так побудить его к активным действиям. Ничего удивительного, впрочем, тут не было. Хотя, как сказать, если один человек думает быстро, а другой медленно, то на первый взгляд кажется, что ум первого работает лучше. Это распространенное заблуждение. У недалекого учителя хорош тот ученик, который отвечает без запинки. Но такая привычка губительна, ибо пулеметная быстрота мышления возможна лишь благодаря использованию готовых шаблонов. Это своего рода автоматическое мышление полезно и даже необходимо, когда жизненная задача традиционна, но губительно, когда нужно принять оригинальное решение. Творческое мышление куда более медленно, потому что связано с отказом от готовых навыков. Оно всегда медлительнее обычного. Но в конечном счете, когда требуется найти что-то новое, оно бесконечно быстрее, так как дает настоящий, немнимый результат. Это не сразу было понятно. Веками и даже тысячелетиями практическая деятельность людей решительно во всех сферах была, как правило, связана с решением давно известных повторяющихся проблем. Но XX, отчасти еще и XIX век, втянули людей в круг забот и дел, которые не имели примера в прошлом. И традиционные формы мышления всеубедительны стали доказывать свою непригодность. Ярче всего доказали они свою непригодность в тех случаях, когда возникала опасность аварии или катастрофы, не предусмотренная прежним опытом. Тут, когда все решали считанные часы, с особой наглядностью выявилось, что быстрое, но формальное мышление не способно упредить ход событий. Так возникла особая аварийная. которое имело дело лишь с теми случаями, когда пасовал опыт, отказывали все прежние средства, и положение казалось безвыходным. Чем далее, тем менее я, однако, понимал, как эти люди, с которыми я общался теперь изо дня в день, как они могли делать невозможное. Поскольку они имели дело с любыми проблемами, то, казалось бы, они должны были знать все – все области техники, науки и практической деятельности. Но они вовсе не были энциклопедистами. Они умудрялись вытаскивать с дна океана, погребенные обвалом батискаф, когда воздуха там оставалось на 8 часов, и у всех опускались руки. Они это делали, хотя раньше понятия не имели, какова конструкция батискафа и какие вообще есть средства спасения в такого рода ситуациях. Более того, они и знать не хотели об известных уже средствах. Уяснить, как в этих условиях они достигают успеха, там, где никто его не достигал, я не мог. И это меня сильно тревожило. Ведь если они не все всезнайки, если они не гении действия, то должен у них быть какой-то секрет, о котором молчат учебники-евристики. Секрет, без знания которого я провалюсь, едва в мое дежурство вспыхнет красный сигнал тревоги. Мне все более казалось, что я ничего не умею, ничего не могу. Я изнервничался в ожидании, и если бы оно затянулось еще на неделю, я, скорее всего, уже ни на что не годился бы. Но пришел и мой час, как всегда, внезапно. Я сидел, читая по обыкновению, когда на пульте вспыхнул аварийный сигнал. В первое мгновение я тупо смотрел на его дрожащие отблески. Затем, словно кто-то другой, нажал кнопку информовизора. И пока шли данные, все внутри меня холодело от страха. Атлант, подпирающий Землю и космос. Стрекотала печатающая аппаратура, летели позывные катастрофы, а я сидел как чурбан. Однако глаза, помимо моего сознания, уже вбирали содержание листков, которые выплевывала машина. Оказалось вот что. На крошечном астероиде амон 2 уже несколько лет действовала научно-исследовательская и навигационная станция. Семь человек жили там примерно в тех же условиях, в каких когда-то находились зимовщики или метеорологи в горах. Раз в несколько месяцев туда прибывал корабль, а в остальное время люди были предоставлены самим себе. Все службы станции были надежно защищены и от космического излучения, и от шальных метеоритов, так что пребывание на астероиде считалось делом совершенно безопасным. Не учтена была одна мелочь. А именно, масса астероида была столь невелика, что при взлете и посадке корабль сообщал ему импульс, который слегка менял его орбиту. Ничего тут поделать было нельзя. Да, это и не имело ровно никакого значения. Просто время от времени приходилось уточнять координаты станции, которые менялись после прибытия каждого корабля. Это дело не считалось спешным, что и привело к трагедии. Станция, как всегда, сообщила Луне свои новые координаты. Трудно сказать, где они циркулировали столько времени, но факт тот, что их сопоставили далеко не сразу, а когда сопоставили, то ужаснулись. По роковому стечению обстоятельств астероид приобрел такую орбиту и такую скорость, которые неминуемо должны были свести его с астероидом Озетта. Такая возможность никогда раньше не учитывалась, ибо даже в поясе астероидов встреча двух массивных тел менее вероятна, чем столкновение двух вслепую брошенных камней. И все же это произошло. Ситуация казалась безвыходной. Люди не могут покинуть астероид, поскольку соответствующего транспорта на станции не имелось. Ближайший в этом районе корабль мог достичь астероид лишь на исходе пятых суток. а столкновение должно было произойти через 73 часа. Мне предстояло спасти людей, которых, судя по всему, спасти было невозможно. Я к себя и стал думать. Сомнений, что задача неразрешима, у меня не возникло. Чему-чему, а этому меня научили. Нельзя браться за проблему, полагаю, что успех недостижим. Пусть это убеждение гнездится в подсознании. Все, провал гарантирован. Людей спасти можно. Вопреки очевидности, я сразу принял это за аксиому. Но как? Масса астероида невелика, вот из чего надо исходить. Раз она невелика, то для бегства требуется ничтожное ускорение. Реактивные движки скафандров такого ускорения, понятно, дать не могут, иначе бы нас не тревожили. Надо найти что-то другое. Что? Я мысленно представил скалистый островок астероида, вокруг которого медленно поворачивается черно небо. Вероятно, пики астероида чуть серебрятся в отблески Млечного пути. Крошечные, тоже серебристые фигурки людей замерли на, гнев... замерли на гребне скалы. Запрокинув голову, люди вглядываются в угольное небо, где среди тысяч других кротко и невинно светит та звездочка, которая мчится на них. Ничто не может развести их в пространстве. День и час, когда они столкнутся, известен с точностью до секунды. Люди смотрят только на часы. Осталось только то. Столько-то. Природа неумолима. Вероятно, они уже попрощались с родными и близкими. Мне нужно поднять этих людей над скалами хотя бы километров на двадцать. Все просто, если бы у них был обыкновенный мобиль. Расчистить от стартовой площадки еще метров сто, разогнать мобиль по этому треку, эх, как бы он взмыл над обрывом. Взмыл, чтобы стать спутником астероида. Не годится. Нет у них мобиля. Зачем он на астероиде, который пешком можно обойти за час? А не подумать ли о сооружении примитивной-примитивной катапульты? Волнение прошло. Я был спокоен. Ничто вокруг для меня не существовало. Рядом сидел мой напарник. Я его не замечал. Я был там, на астероиде, среди обреченных, и надо мной медленно кружились все звезды Вселенной». Я отчетливо видел мрачные тени провалов, угрюмую безнадежность скал, залитых неярким здесь светом маленького далекого солнца. То, чем я сейчас занимался, было, конечно, злостным нарушением всех правил мышления. Дисциплина в этом смысле нужна свирепая. Она обязательна для мышления настолько же, насколько ему необходима внешняя свобода. Без соблюдения этих двух условий ум человека работает плохо. Но мне требовалась эта небольшая разминка. Я должен увидеть задачу. без этого я не могу. А теперь хватит кустарщины. Методом тыка, он же метод бессистемных попыток, можно грузить капусту, да и то, если кому-то не жаль своего и чужого времени. Неверно все с самого начала. Неверно поставлена самозадача. Спасти людей отнюдь не лучшее решение, как не ужасно это звучит. Допустим, я спасу людей. А станция, оборудование? Они погибнут. Значит, каким должно быть идеальное решение?» Астероид со станцией продолжает свой путь, не сталкиваясь. Секунды две я проверял это решение. Да, все верно. О людях пока надо забыть. Тем более, что, так сказать, в плоскости их спасения думают сейчас в космоцентре. Если такая возможность существует, ее отыщут и без меня. Что же мешает идеальному решению? То, что астероидам нельзя маневрировать. А нельзя им маневрировать потому, что он не снабжен двигателями. Итак, задача ясна. Нужно думать о том, как снабдить астероид двигателями. Вторым планом, нисколько не мешая, текли посторонние мысли. Интересно, те, кто меня подстраховывает, уже нашли решение? Обычно дежурного никто не подстраховывает, иначе он чисто подсознательно не сможет мобилизовать все силы своего ума. Просто существует контрольный срок. Не уложился – передай задачу другому. Мельком я взглянул на часы. До контрольного срока оставалось еще минут пятьдесят. Нужен двигатель для астероида. Конечно, он должен быть реактивным. Если, скажем, пробурить скважину и быстро обратить там большую массу воды в пар, то можно получить импульс, который столкнет астероид с роковой орбиты. Ведь много не нужно. Достаточно крошечного отклонения. За 70 часов бега по орбите искривление уведет астероид далеко в сторону. Прекрасно. Задача почти решена. Если, конечно, у них есть бур или его заменитель. Я полистал отпечатанные информовизором техописание станций. Геологический бур на станции имелся. Отличный эрозионный бур, который за час мог просверлить любую нужную мне дыру. Но достаточного количества воды на станции, конечно же, нет. Но ничего, ее можно извлечь из горных пород, где она находится в кристаллизационном состоянии. Вообще, откуда они там у себя на станции берут воду, кислород? Не с земли же им доставляют. Замкнутый кругооборот всех потребностей не обеспечит. «Значит?» «Ага, так и есть. Все нужное они извлекают из пород. Но это долгий, слишком долгий процесс. Воду мы просто не успеем накопить. Скверно». «Осел!» — выругал я себя. «Ты допустил типичную ошибку, сузил задачу. Что тебе нужно? Жерло. Оно у тебя есть, ты его пробурил. Теперь топливо. А почему именно газ? Почему вода? Почему не твердое вещество?» Дело же не в состоянии вещества, а в величине отброшенной массы и скорости ее истечения. Вот ищи заряд, а уж выстрелит ли скважина как пушка, или будет работать как ракетный двигатель, не столь важно. И топливо у тебя сколько угодно. Пол астероида можно пустить на топливо. Дело в энергии. Кстати, ведь это тоже решение. Изменить массу астероида. Тогда и орбита изменится. Попутное решение, которое вытекает из первого, так сказать, в виде бесплатного приложения. энергия. Все упирается в энергию. В то, какой у них там реактор, и можно ли его приладить в скважину. Реактор у них, конечно, стационарный. А стационарный реактор объемист. Этакая широкая голландская печь. Ах ты черт. Стоп. Ведь это же космос. Их реактор должен быть очень емким, иначе его невыгодно было бы туда транспортировать. Ну, конечно. Итак, реактор у них портативный. А как насчет мощности и отдачи в единицу времени? Для жизнеобеспечения станции не нужна большая мощность, а быстрая отдача тем более. Как это не нужно? Воду-то из камней им добывать надо? Тут малыми мощностями не обойдешься. Ура! Да здравствует вода из камня, а также кислород. Какая там у реактора отдача, уже не важно, совсем не важно. Нет такого реактора, который нельзя было бы взорвать. Все. Точка. Я взял техописание, почти уверенный, что найду в нем реактор нужной мне энергоемкости. Так оно и оказалось. Теперь все элементарно, даже технически. Мы устроим на астероиде хорошее извержение вулкана, в масштабах астероида, конечно. Ничего, что этот двигатель не слушается руля. Годится в сущности любой направление струи, который чуть изменит курс астероида. А наш вулкан его изменит. Еще как изменит. Ничего, ребята на станции какое-то время обойдутся без реактора. Зато они увидят зрелище — космический фейерверк улетающих в никуда камней, раскаленных газов и пепла, который в огне и грохоте уведет астероид с орбиты. Это красиво будет выглядеть. Я придвинул счетную машину, ввел данные, получил результат, который меня вполне удовлетворил. Минут за десять растолковал Луне, что надо сделать, и, наконец, блаженно потянулся. Я заслужил эту короткую минуту счастья. Заслужил, хотя, если честно, задача была примитивной, а решал я ее грязно и долго. Но в контрольный срок я уложился. А ведь я всего лишь ученик чародеев. Вы слушали рассказ «Ученик чародеев». Автор Дмитрий Беленкин, читал Олег Шубин. Рассказ был опубликован в журнале «Юный техник» номер 7 за 1972 год.